Глава 10. Вторник, 19 ноября. Сегодня потеплело. К 20-му станет еще теплее. Есть вероятность снегопада к полудню. В среду возможно приближение бурана. Сейчас температура воздуха минус 19. «Это ужасно!» – воскликнула миссис Кобб. «Завтра аукцион!» – говорят, все отели уже заполнены приехавшими из города агентами. Они соберутся на предварительный показ сегодня в полдень. «Не волнуйтесь, если синоптики предсказали Буран, будет ясный день», успокоил Квиллер с видом знатока. «Как они будут проводить аукцион в таком здании? Там ведь очень маленькие комнаты». «Настоящий аукцион, возможно, состоится в амбаре. По радио объявили, что нужно одеваться потеплее. Я думаю, все будет в порядке. Собираюсь сегодня в полдень на просмотр, чтобы взять каталог». «Когда придет мисс Райс?» «Коты проголодались». По предложению Хикси, там дали на завтрак по чайной ложечке еды, что называется кот наплакал. Идея заключалась в том, чтобы Коко ужасно проголодался к началу съемок, а Юм-Юм страдала с ним за компанию. Но порция оказалась слишком маленькой. Бедные животные не переставали мяукать, глядя на Квиллера, как он ест яйца по-бенедиктински, путались под ногами и зловеще кричали, когда им наступали на хвосты. Коко, очевидно, знал, что Хикси несла ответственность за нарушение их прав. И когда она пришла, он приветствовал ее, сверкая глазами, пуговицами, подняв хвост трубой. «Бонжур, мансиньор Коко!» – сказала она. Но кот повернулся и пошел на негнущихся ногах прачечную, где стал демонстративно разгребать песок в своем ящике. «Вот мой сценарий», — сказала Хикси Квиллеру. «Мы начинаем с главной двери, которая сразу производит впечатление элегантности и хорошего вкуса. Затем входим в фойе, и камера дает панораму интерьера от французской мебели до монументальной лестницы и хрустальной люстры». Это звучит как начало мыльной оперы. Затем объектив перемещается на верхнюю ступеньку лестницы, где сидит кокос со скучающим видом. «И кто будет руководить всем этим?» — осведомился Квиллер. Хикси проигнорировала вопрос. Затем дворецкий объявляет торжественным голосом, что колбаски из свиного ливера поданы. Куку -ку немедленно бежит вниз самым коротким путем, и камера следует за ним в столовую. «В столовую?» – засомневался Квиллер. «Коты приучены есть на кухне. Они не любят есть в непривычном месте». Хикси продолжала со своей обычной уверенностью. Быстрый стук по обеденному столу, трехфутовым серебряным подсвечником и единственная фарфоровая тарелка. Мы можем использовать одну из клинденшоинских сервиз, сервизных тарелок с голубой каемочкой, золотым крестом и монограммой К. Получится хорошо. А потом подходим вплотную коко, жадно пожирающему колбаски. Мы должны сделать несколько дублей, поэтому нужно быть готовыми, чтобы схватить его. Квилл. Это будет нелегко. Хорошо. Несите его на лестницу. Коко слушал, демонстрируя свое недовольство. Когда Квиллер наклонился, чтобы взять его, он выскользнул из рук, как намыленный, понес в холл и взобрался на пенсильванский шкаф. С этого семифутового насеста он уставился на своих преследователей, сидя в опасной близости к большой редкой вазе из майолики. «Я не отважусь карабкаться наверх и снять его», — сказал Квиллер. Он взял заложницу. Вероятно, знает, что она стоит 10 тысяч долларов. «Вы об этой вазе? Ну да». А я не подозревала, что он такой импульсивный, сказала Хикси. Давайте выпьем по чашечке кофе на кухне и посмотрим, что случится, если мы не будем обращать на него внимания. Коты ненавидят, когда их игнорируют. Через несколько минут Коко уже присоединился к ним, важно войдя в кухню с безразличным видом. Он сел на задние лапы, как кенгуру, и стал невинно лизать нежный мех у себя на животе. Когда это важное дело было закончено, он позволил водрузить себя на верхнюю ступеньку лестницы. Хикси руководила снизу. усадить его компактно, мордой камере Квилл, вот так!» Квилл осторожно опустил кота на покрытую ковром ступеньку, но кот окаменил Коко выгнул спину, поджал хвост и растопырил лапы в разные стороны. «Ну попробуйте еще раз!» – попросил Хикси. «Спрячьте его лапы!» «А вы попробуйте сами», — сказал Квиллер, — «а я возьму в руки кинокамеру». «Ваш сценарий хорош, Хикси, но актер не хочет повиноваться». «Ладно, снимите его, и мы сделаем пробы с кошачьей едой. Посмотрим, как он будет себя вести». Квиллер потащил Коко в столовую. Теперь кот извивался, рычал, протестовал так, что летели клочки шерсти. «Готово, миссис Коб», — крикнула Хикси. Экономка, стоявшая наготове пустилась рысой из кухни, неся тарелку с серым свиным паштетом. «Это будет в цвете?» — спросила она. Квиллер осторожно поставил Коко перед тарелкой. Кот посмотрел на серый маленький комочек, и его усы обвисли от отвращения. Он брезгливо поднял лапу и потряс ею, потом подергал другой лапой и медленно ушел, подняв хвост. «Хикси!» — сказал Квиллер. «Если вы когда-нибудь захотите снять медленно удаляющуюся кота...» «Коко будет вашим лучшим объектом». «Просто все было ново и непривычно для него», – вздохнула Кикси. «Мы попробуем в другой раз». «Боюсь, Коко всегда будет самим собой. Его не заботят ни богатства, ни слава. Слово сотрудничества он не признает. Когда бы я ни пытался сделать моментальный снимок, он всегда убегает, неприлично подбрасывая лапы и тряся интимными частями. «Давайте лучше допьем наш кофе». Миссис коп уже сварила свежий, который ждал их в библиотеке на изящном столике. «А как дела с ресторанным бизнесом?» – спросил Квиллер. «Не очень. Мы недавно наняли мальчика-помощника. Его зовут Деррик. Я люблю смешные имена. Представляете, у него фамилия Коттлбринг. В нашей школе училась Бетти Скиппи, которая вышла замуж за человека с фамилией Фиш. Они открыли рыбный ресторан. Вы когда-нибудь просматривали телефонную книгу мускаунти Это ужасно. Фактри, Мэйфус, Инкпот, Флагшток. «Я знаю Флагштока», — сказал Квиллер. «Он занимается продажей подержанных машин и авторемонтом». «Тогда я расскажу вам кое-что забавное. Когда я только приступила к работе, я старалась всегда быть приветливой, запоминать лица клиентов, звать их по именам. У меня был повод потренировать свою память. А тут на днях мистер Флагшток вошел с какой-то безвкусно одетой женщиной, на которую старался произвести впечатление. Это было видно. И она называла его «Мистер Чопстик». Ему это не понравилось. «У него нет чувства юмора», — сказал Квиллер, понизив голос. «А эта безвкусно одетая женщина, миссис Копп, моя экономка, чьи миндально-абрикосовые дольки вы сейчас с таким аппетитом едите». «Ой, извините меня, но вы должны были заметить, что у нее нет вкуса», — зашептала Хикси. «Скажем, не такой, как у одной женщины, которую я знал в центре». «Вашу руку», — сказала она, — «почему вы не хотите приехать к нам на ланч сегодня? А будет что-то особенное? Чили, который дает возможность потушить внутренний огонь». Незадолго до полудня у Квиллера был еще один посетитель — Ник Бамба, муж его секретарши из Мусвилла. Он привез Квиллеру пачку писем на подпись и был встречен двумя презрительно фыркающими котами, которые, казалось, знали, что он проводит жизнь в обществе трех кошек и особо, чья длинная шерсть перевязана дразнящими лентами. Двое мужчин вошли в библиотеку, сопровождаемые двумя вертикально торчащими, застывшими от важности коричневыми котами. «Выпейте немного?» – спросил Квиллер. Ему нравился молодой инженер, который работал в государственной тюрьме и проявлял большой интерес к преступности. «Ну, как там у вас все же э, легко? Можно попасть в тюрьму?» «Тишина заставляет меня волноваться», – пожаловался Ник. «Приготовьте бурбон. Как вам нравится такая погодка?» В бррр, температура упала на 6 градусов по сравнению с прошлой ночью. Скорость ветра достигла 35. А как ваш ребенок? Квиллер никак не мог запомнить имя и пол потомства бамбы. О, с ним все в порядке. Он хороший мальчик и здоровенький, слава богу. Приятно слышать. вы возили Снафлс к ветеринару. Он говорит, что это какой-то вид дерматита. Такое случается с котами после кастрации. Сейчас наш кот Снафлс принимает гормоны. Я оценил ваше сообщение о нарушителе границы, Ник, и уведомил шерифа, как вы и предложили. Я видел, вы поставили указатели возле ваших владений. Мистер Одел приехал туда и быстренько определился по всем пунктам. Не нарушать границ, не охотиться и не разбивать лагерь. Он славный малый, сказал Ник. Когда я учился в университете, он помог мне выпутаться из сомнительной компании. Что-нибудь новенькое в Муссвилле? Никогда не бывает ничего новенького в мусвиле но, может, вы знаете того человека, которого я засек на вашей территории. У его машины какой-то странный номер. Она необычного цвета, сделана на заказ. После того случая я видел ее несколько раз на стоянке у старой мельницы, около двери в кухню. Ради любопытства сделал записи. Машина зарегистрирована на имя Хикси Райс. После того, как Ник ушел, Квиллера поразмышляла о том, что Хикси вряд ли относится к обычным домоседкам. Он никогда не видел ее на каблуках ниже трех дюймов. Калерана приехал на ланч и заказал свою порцию чили. «Ну что?» «Коко переборол свой страх?» – спросил Хикси. «Кажется, как только вы вышли за дверь, он съел весь свой паштет. Кстати, вы случайно не знаете, кто владелец того прекрасного трейлера на стоянке?» Хикси выглядела растерянной. «Коричневого?» О, он принадлежит одной нашей поварихе. Ее муж работает в Мусвилле и делает ежедневно по, 6, по 60 миль, потому что он водит маленькую машину, а повариха ездит на работу на этой обжоре». Что Хикси скрывает? Квиллер вспомнил, что она всегда была бойкой на язык. Любила приврать, правда, не слишком удачно, но умудрялась выпутаться из любой рискованной ситуации. Что теперь она выдумала? Невидимого шеф-повара, его повариную книгу, его больную мать в Филадельфии.